Глава 8, Август 2016 Остров Котлин Журналистская интуиция не подвела. Второй день поисков не дал ничего. И только на третий, под вечер, один из волонтеров, уже возвращаясь к пункту раздачи чая с бутербродами, заглянул под выворотень у болота. Обрадованный старшеклассник позвал товарищей, И вскоре у находки толпилась вся группа. Последовали одиночные и групповые фото и видео для выкладки в сеть, селфи и тому подобное. Примчавшийся капитан попытался навести порядок, но сразу стало ясно. Если бы и были какие-либо следы, то после подростковой тусовки их точно не осталось. Бренные останки теперь уже профессионально сфотографировали во всех мыслимых ракурсах. Извлекли на свет Божий, еще поснимали. Кроме извещенного первым Бориса, явилась бригада телевизионщиков и представителей конкурирующих бумажных изданий. Образовавшаяся на берегу пруда небольшая толпа усиленно жестикулировала и хлопала в ладоши, но не от восторга. а пытаясь разогнать слетевшийся гнус. Окрестные лягушки диву давались. Кому придет в голову отмахиваться от еды? Сама в рот лезет, знай, высовывай язык, лови и наслаждайся. Странное создание. Человек. Пришли, машут, высматривают. Разглядывать, по большому счету, было нечего. Труп он, трупы есть. К тому же не слишком свежий. Очевидную странность в амуниции жертвы мигом разъяснил один из знатоков, державший на плече видеокамеру. «Все понятно. Суицид». «С чего ты взял?» – поинтересовался Борис. «Я ж в десанторе служил. Снисходительно бросил бывалый. Он стропы отрезал и хана». «Как отрезал? Сам себе? Чем?» «Ну, брат, ты даешь. За что тебе Гришка деньги платит?» Борис едва сдержался. Всего за сутки ему который раз давали понять, он никто иной, как зажиравшийся дармоед. А судьи кто? Хотелось воззвать в ответ, но на обиженных, как известно, воду возят. Прикинуться олухом для дела полезнее. Просвети балбеса. Каждый парашютист имеет при себе спецнож с кнопкой. Стропорез. Понял, что если стропа перехлестнется, ее чик-чирик. «Вот, а этот, видишь, все одним махом отшарашил. Что-то его допекло, а лучшего способа угробиться не придумаешь». «Так-то, Боря?» Действительно, стропы запасного парашюта были ровно, словно бритвой, отрезаны вблизи места крепления к кранцу. Шансов выжить после такого и вправду не было. Ни одного. При этих словах бывшего десантника На двух лицах, до того хмурых и сосредоточенных, проступило явное облегчение, граничащее с неподобающей в этом случае радостью. Одно лицо Борису было хорошо знакомо. Облегченно вздохнул капитан участковый. Раз самоубийство, не надо никого больше искать, рыть, копать. Труп есть, а дела нет. Такой вот счастливый парадокс. а вторым, испытавшим падение груза с души, был представитель аэроклуба. Он удовлетворенно кивнул знатоку. «Да, молодой человек, вы правы, ситуация ясная. Сам. Больше некому». Его удовольствие было еще понятнее, чем полицейское. Если отказ одного парашюта основного в природе встречается, пусть и не часто, то чтобы два – явный перебор. И тогда виноват укладчик, однозначно. А с чего бы клубному ветерану, абсолютно надежному отставному служаке, портить парашюты, обрекая спортсмена на верную смерть? Так что сам, сам и только сам. И временно отстраненного мастера надо, принеся положенные извинения, возвращать на рабочее место. Он после такого казуса станет еще втрое внимательнее. Не бывает худа без добра. Борис был уверен на все сто. Никакого намерения сводить счеты с жизнью у бизнесмена-прыгуна не было. Значит, все не так просто. Но со своими умозаключениями решил не высовываться. Тогда, получается, этот купол-крыло должно быть где-то здесь? Ну да, надо хорошенько пошарить. Но если свалилась хоть в этот пруд, черта с дла его найдешь. А наверху ветер приличный. Мог бы и в залив унести. Если он срезал стропы хотя бы на километровой высоте, запросто. Ищи свищи. Скептичные речи доморощенного эксперта и впрямь сопровождались негромким посвистыванием со стороны пруда. Оглядевшись, журналист установил источник аккомпанемента. На дальнем краю водоема плавала утка в сопровождении стайки уменьшенных сереньких копий. Они-то и пищали, а больше прочих обратил на себя внимание один птенец покрупнее остальных и с забавным чупчиком. Этот баражировал неподалеку от занятых делом людей, то и дело поблескивая в их сторону бусинками глаз. Не дать не взять птичий папарацци, может у них пернатых Есть свои масс-медиа, и он как раз сейчас занят подготовкой сенсационной статьи, и вчера, и позавчера был тут, на месте событий, все видел, все знает. Эх, вот бы с кем побалакать. Хохлатому наверняка нашлось бы, о чем насвистать бескрылому собрату по перу. Сам Боря свистать не собирался, а вот поискать Решил твердо. Апрель 2016. Москва. Бездарь. Болван. Бестолочь. Это далеко не полный перечень и не самые обидные из прозвищ, которыми награждали Артура в детстве. И потом, в пору взросления, во время учебы в колледже, университете, и теперь на пике самостоятельной деятельности. Да, деятельности, ибо работой то, чем он занимался по жизни, назвать было нельзя. А почему? Да потому. Не всем же стремиться в президенты, министры и капиталисты. Вот его аккуратного, образованного, хозяйственного и почти не пьющего вполне устраивало нынешнее статус-кво. умело изображая вышеперечисленные достоинства, на самом деле он был полным абсолютным лентяем. Жизнь идет себе, и ладно, не надо об этом думать. Хочется поразмышлять, возьми кроссфорд, судоку какое-никакое, комп включи, займи мозги. Став благодаря удачной женитьбе начальником мелкого отдела в крупном министерстве, Он постепенно втянулся в суетную, но безобидную чиновничью стезю. Плыл по течению, а женушкин папашка при нужде всегда выручал. Тесть, в отличие от большинства коллег и друзей-приятелей, всегда держался на плаву. Помогало бывшему партийному функционеру непостижимое чутье, позволявшее старику извлекать пользу даже из неприятностей. Во время дефолта. Распылившего состояние и бизнес кучи народу сам комбинатор не просто не утратил, а многократно умножил и капитал, и влияние. Всего разок промахнулся, отдав дочку за придурковатого сыночка, такого же умника из старых приятелей. Не зря говорится и на старуху, бывает проруха. Зять оказался ходячим недоразумением. Лопуха пришлось вести по жизни за ручку, как малое дитя. Зато был послушен, не выпендривался, пил умеренно и к старшим относился уважительно. И жену вроде бы любил. Во всяком случае, в открытую по бледям не шастал, охотно принимал участие в воспитании потомства. Внучата получились здоровые, росли умницами. К родне относился уважительно. С почтением, всегда радушно принимал. В общем, внешне казался вполне приличным. А чего еще надо? Систематические вечерние посиделки допоздна в кабинете, объяснял делами работными. Но родственник, много лет занимавший в ведомстве крупную должность, отлично знал, какая там к черту работа. Мелкий чиновный деятель, подобно многим коллегам-бездельникам, Любил поиграть на компьютере, а дома такой возможности не было. Вот он, выпроводив секретаршу, и гонял по экрану разные стрелялки. Ну и на неприличные сайты заглядывал. Ему было невдомек. Все манипуляции с ведомственными машинами строго контролируются и учитываются. Покровитель, будучи в курсе экспедиции подчиненного, об этом даже не намекал. Пускай детка тешится. Не вредит, не продает. Уже хорошо. Вот и сегодня ровно в 18.00 Эльвира Леонидовна, наведя образцовый порядок на своем столе, заглянула к начальнику. Артур Васильевич, заместитель министра, просил напомнить... Знаю, знаю. Материалы практически готовы. Сейчас окончательно посмотрю и все. Вы идите, не беспокойтесь. Хорошо, до свидания. До свидания. Едва дверь за секретаршей закрылась, начался штурм очередного уровня танковой атаки. Увлеченный перипетиями игры он не сразу заметил. В кабинете опять кто-то появился. С неохотой нажав паузу, оторвался от экрана и вздрогнул. На него с интересом смотрела симпатичная стройная блондинка. «Вы ко мне? Здравствуйте! Добрый вечер! «Как вы? По какому вопросу?» «Помогите, пожалуйста». Губы незнакомки задрожали, на глазах показались слезы. «Мне сказали, только вы сможете». «Погодите, не плачьте, я все, что в моих силах». Она обошла стол, приблизилась почти вплотную, будто собираясь что-то шепнуть на ухо. Он тоже подался навстречу, однако доверительного разговора не получилось. Вместо этого его ткнули в шею двумя пальцами, и сознание померкло. Через минуту, еще не полностью придя в себя, Артур почувствовал во рту какую-то приятную на вкус, но крепкую жидкость. Пей, пей! ласково уговаривал кто-то. Пей, легче будет. Кому и почему будет легче, узнать уже не довелось. Когда стакан опустел, Быстро хмелеющему танкисту помогли подняться из кресла. На подгибающихся ногах он, направляемый двумя парами рук, будто в дремоте сделал несколько шагов. Место умелого удара не зря называется сонная артерия. Последним ощущением чиновника стало дуновение свежего вечернего воздуха в настежь раскрытое окно. По периметру высотного здания, на Кутузовском, где располагается министерство, в 10 метрах от земли тянется бетонный козырек. Проспект улица довольно шумная в любое время суток, поэтому звук падения остался незамеченным. Рано утром уборщица обнаружила горящий в кабинете свет и открытое окно. В выстуженном за ночь помещении еле слышно гудел вентилятор включенного компьютера. Аккуратная работница первым делом навела порядок, сетуя на нерадивых бездельников, ни за что получающих сумасшедшие деньги, наглухо закрыла створки, поправила жалюзи, выключила свет, тщательно вытерла подоконник, помыла пол. И только заканчивая протирать полированные поверхности, обратила внимание на тихий шум из-под чиновного стола и мигание огонька на мониторе, означающего Прибор в режиме ожидания. Вмешиваться в работу вычислительной техники она сочла лишним. Решила при случае напомнить секретарше. Начальник становится невнимательным, пусть проследит. И вышла, закрыв за собой дверь. Переполох поднялся через полчаса после начала рабочего дня. Замминистра позвонил подчиненному раз другой. Не получив ответа, наорал на секретаршу. Та, сдерживая слезы, постучалась. Не найдя Артура Васильевича на месте, встревожилась, позвонила ему на мобильный. Трубка телефона, переведенного на вибрацию, беззвучно дрожала в метре от нее, в верхнем ящике письменного стола. На столе обнаружилась папка с материалами, та самая. Ее она отдала шефу на визирование накануне. Взяла, глянула, все готово. Документы отправились по назначению, и коллегия началась вовремя. Сидя в президиуме, тесть три часа поглядывал в зал, но так и не обнаружил бессовестного наглеца. Работает спустя рукава, теперь вообще прогуливать начал. Дав себе слово сегодня же устроить бестолковому зятьку головомойку, начальник выбросил дурня из головы. «Есть дела поважнее». Звонок дочери застал его за очередным разбором полетов. «Папа, где Артур?» Срывающийся от волнения и гнева голос не оставлял сомнения. «Что-то не так. А я собрался у тебя спрашивать». «Его и на работе нет?» «Почему и на работе?» «Он не ночевал дома, не звонил, ничего. Где он?» «Подожди, разберемся, успокойся. Молодой мужик, мало ли, дети в порядке». Какие дети перестань его выгораживать, Я подам на развод. Тише тише сказал разберусь. Долго разбираться не пришлось. Как оказалось взять в продолжение всего заседания высшего министерского органа был совсем недалеко. Зал коллегий находится на третьем этаже, и именно под его окном лежал прогульщик. Случайно выглянув одна из сотрудниц охнула, и упала в обморок. Следователь быстро пришел к выводу. Ничего особенного делать не придется. Допросив уборщицу, убедился. на лицо банальное самоубийство. К этому выводу склонила и предсмертная записка. Немного необычная по форме, но типичная по содержанию. Гори монитор постоянно, все прояснилось бы гораздо раньше. На экране обнаружилась предельно лаконичная и понятная фраза «Простите меня». В тумбе стола стояла початая бутылка коньяка и стакан со следами этой же жидкости на донышке. Отпечатки пальцев на стекле принадлежали обитателю кабинета. А в верхнем ящике, рядом с мобильником, бросился в глаза незапечатанный пухлый конверт. В нем полсотни новеньких 100-долларовых купюр. Когда элементарная экспертиза показала доллары, при всем внешнем сходстве грубая подделка, тесть не сдержался, жил как дурак и умер как идиот.